Горело и выло, как в раскаленной трубе. Нас гнали по улице пылающей деревни, а мы гнали коров. Ради этой, очевидно, работы нам разрешили спастись, вылезти из амбара. Живите пока. Или тому с обезьянкой захотелось посмотреть, как люди полезут в оставленную им щель. Палок нам не дали. Мы ладонями, кулаками бьем коров по бокам, по костям. Хватаем за рога, проталкиваем ошалевшую скотину сквозь огненный коридор. А за нами идут каратели с палками и прикладами. Некоторые из них в странной и незнакомой одежде. Желто-зеленые мундиры, а на головах круглые зеленые кепки с очень длинными козырьками. А рут на нас и на скотину не по-немецки, хотя тоже непонятно. Теперь и я пойду по той проклятой гравийке. На нее мы выходим. Пылающая деревня немы и страшно шевелится у нас за спиной, как что-то живое в смолено-черном широком мешке дыма. Я жадно смотрю на лес впереди. Там это случится. Даже странно, что немцы и эти под длинными козырьками все такие же уверенные, злые, орущие, озабоченные тем, чтобы не отстала какая-нибудь и не свалилась с телеги, крестьянская барана, плуг, мешок с зерном этим озабочены, а не тем, что в том лесу они умрут, захлебнутся собственной кровью. Я так хорошо вижу то, что делается сейчас в лесу, как бегут люди к гравике, как устанавливают пулеметы и смотрят из-за пней и деревьев на лесную поляну, на которую выйдут немецкие машины, а босс... Выйдут каратели. Немцы все не рассаживаются по машинам. Каждая группа, команда идет за своей машиной растянутым строем. Это плохо. Но, значит, боитесь, знаете, что так это не сойдет вам, знаете. Я все оглядываюсь, смотрю, где теперь легковая машина с моим главным врагом. Я так это вижу, все, что сейчас произойдет. Даже глаза их вижу, партизан. И я умоляю их, я требую, чтобы они были, чтобы появились. После всего, что случилось, они не имеют права не быть. Они обязаны быть. Я прячу глаза от полицаев, чтобы не выдать того, что знаю. Бегаю больше всех за коровами. Поднял стебель от срубленного подсолнечника и гоню коров на дорогу. Громко кричу, ору на них. За мной бегает мальчонка, которого женские руки вытолкали в окошко и которого не убили. Я ему сказал «держись меня», и он послушно следует за мной, а сам все оглядывается на огромный черный, по-живому шевелящийся дымовой мешок над деревней. С нами еще и девочка, которая так подхватила ребенка из амбара и так долго не отдавала. По бледному строгому лицу ее все текут и текут слезы. Она никого и ничего не замечает и только плачет, бредя среди стада коров. И старуха здесь, та самая, с которой я шел, от сарая к деревне. Она все подносит к рту черные высохшие руки, одну, другую, по очереди, не то кусая их, не то стараясь удержать от дрожи сморщенные губы. У мужчин, мужиков, выпущенных, спасшихся, их не больше пяти-шести, В глазах, в движениях, бессмысленные торопливости, какое-то общее непонимание. Зачем они? Куда они? Как оказались здесь? Каратели вдруг забеспокоились. Зазвучали немецкие команды. От машин бегут к нам. Я даже испугался, что догадались, узнали то, что известно мне. Но саму их тревогу, беспокойство видеть хочется. А, боитесь? Значит, это правда будет. Теперь немцы тоже помогают нам и полицаям собирать стадо на дорогу. Мина пасаются, решили коровьими ногами дорогу проверять. Я незаметно оглядываюсь, ищу глазами, где там открытая легковушка. Наконец на ходу перестроились, как хотелось немцам. Впереди стадо коров, потом мы, погонщики. За нами полицаи и те с длинными козырьками. А уже за ними немцы пешие, потом на машинах обоз. Полицаи все оглядываются на немцев, как на хозяина собака, почуявшая медведя. — А, бубики, сейчас вам, сейчас. Лес уже совсем рядом. Снова увидел молодого полицая, который так сердито гнал меня и старуху к деревне. Я вдруг прикрикнул на него. — Чего отстаешь? Давай! Удивился он до испуга. Как если бы дерево на него гаркнуло или мертвый. Здесь, вблизи леса, мы незаметно меняемся местами, хотя винтовка все еще в руках у него. Винтовка кажется французская, длинная, как грабли неудобная. Лучше бы автомат. У полицая только спаги хорошие. Не жесткие и короткие, как у немцев, а наши армейские. Нас снова бегом догоняют немцы. Полицаи сразу посмелели, приоботрились. Но я-то вижу, я уже разговариваю с теми, которые их поджидают, которые впереди, минут на десять, на двадцать впереди. Дорога сузилась, зажатая с обеих сторон лесом, глубокие канавы по обе стороны забиты ольшаником. Коровы, надышавшиеся дымом, кровью, все спиваются в кучу, мычат, нюхают землю, бодаются. Немцы, присланные на помощь полицаям, решили, кажется, прятаться от партизанских пуль внутри стада, за коровьями спинами, боками. И их теперь крутит, носит этот мычащий и бодающийся коровий водоворот. Нас всех он засосал, сталкивает друг с другом и тут же растаскивает. Даже весело делается от такой нелепой беспомощности. Одному немцу мое лицо показалось усмехающимся, обидным. «Бандит — Бандит? — спрашивает он. Немец очень низенький, даже горшок каска не придает ему роста. — Партизан? — Швайн! — помог ему полицай. В этом коровьем водовороте и от страха они, кажется, не заметили, как поменялись языками, головами, своими коротенькими идейками. «Никс — Ник! — скричу я, уносимый в сторону. — Я есть Шулер. Бандиты там! Я показываю на близкий ольшаник. — Мы есть Бауэр! — Ну ты, падла, пошла! Шуле, Бауэр-коллектив! Я сам вижу свое лицо, торжествующе злорадное. Знаю, что перебарщиваю и не могу удержаться. Издали из-за пьяно опущенных коровьих голов глаза наши, мои низенького немца, встретились, сцепились. Он пытается пробиться ко мне, я знаю, что он готов выстрелить если бы не боялся поднять тревогу. Мне бы отвести глаза, но я ничего не могу с собой поделать. Теперь, куда бы меня ни относило, я чувствую злого коротышку. Он, стуча автоматом по коровьим рогам, все пробивается ко мне поближе, а я ухожу от него по мычащему, бодающемуся кругу. Броситься в лес или дождаться первого выстрела, паники. Даже странно, до чего я уверен что засада ждет, точно и в самом деле вижу ее. И совсем не думаю про то, что пули разбираться не будут, кто какой и чей. Но для меня мало, чтобы это случилось. Мне надо быть при этом, в этом. Только так и может завершиться этот день, а иначе оно и не окончится для меня никогда. — Что такое? — Лес кончается. Будто саму землю из-под меня выдернули. А злой коротышка под горшком-каской уже вырвался из стада, уже отступил на поляну, заходит сбоку, ища меня глазами. Нет, это всего лишь большая поляна, с одной стороны переходящая в поле, а впереди снова лес. Тот самый, где дожидаются. Откуда ударят? Коротышка снова втискивается в стадо. Все-таки неуютно, зябка ему там. На открытом. Зато я теперь могу выбраться наружу, идти сбоку, зная, что он ко мне не выйдет. Стадо ошалевших, одичавших от дыма и запаха крови коров, как речной водоворот, несущие на себе плечи, головы, каски, пилотки немцев и полицаев, уже вытолкалось на поляну, уже расползается по ней. Я и несколько мужчин из переходов до полицаи Палками, окриками гоним коров к дороге, снова к лесу. Уже и машины показались, движутся по поляне. Я вижу открытую легковушку и даже скачущую там обезьяну. Я знаю. Помню, как видится из засады вот такая колонна. Дважды сам лежал в засаде. И теперь смотрю на поляну, как бы вдоль ствола винтовки. Ловлю мушкой, веду на себя бритую голову над которой носится обезьянка. Я все оглядываюсь на легковую машину. Даже забываю следить, где сейчас опасный коротышка. Машины и немцы уже на поляне. Стады и дозорные полицаи совсем близко к узкой пасти, дожидающейся нас лесной дороги. Сейчас, сейчас. Я подозвал к себе пацана из переходов. Держу его за плечо, чтобы вовремя толкнуть на землю. Я не иду дальше, пропускаю мимо себя стадо и дожидаюсь легковушку, чтобы быть поближе к ней, когда начнется. Поторапливаю палкой коров, готов и карателей, и машины подгонять, быстрее, быстрее, сейчас, сейчас! Сразу падай, радостно дрожа шепчу я ничего не понимающему, но тоже дрожащему пацану. Где то девочка? Надо ее сюда! Но ничего не случилось. Мычащее, бодающиеся стадо внесло на себе дозорных полицаев, немцев, в лес, углубилось, втягиваясь, и ничего не произошло. Лесная тишина не проломилась с громом, не раскрылась гулкой бездной под ногами карателей. Нет, случилось. Самое страшное случилось. Никто не бежал, не спешил сюда когда под амбарную стену в горящую солому падали из рук матерей дети, и обезумевшие руки эти тянулись, кричали, молили, звали. Как я презирал, как ненавидел себя за то, что никого нет. Никто не бежал, не прибежал хотя бы сейчас, чтобы стереть с лица земли этих, этих, этих. Я луплю палкой по спинам ни в чем не повинных коров, Гоню их к дороге, что-то ругательное кричу самому себе, совсем не думаю уже и про злого-коротышку, который, наверное, снова подстерегает меня. Ага, ага вам! Мстительно, оглушающе взвыли вдруг пулеметы. Не впереди, а позади колонны. Огненные взвизги пуль густо-широко прошивают поляну. Там, где машина уже бухает, горит, а над лесом, Или этого мне? Кричит, хохочет, плачет от злого, мстительного счастья, широкое, как целый мир, эхо. Ага! Ага вам! Вот вам! Вот вам! И я наталкиваюсь на бока, на рога, на морды, на коров, на карателей, которым неповоротливые коровы мешают залечь и стрелять. Я вижу, как убегают в лес полицаи. Где же мой пацан, эта строгая плачущая девочка из переходов? И где легковушка?» И тут я увидел ее, мчащуюся прямо ко мне, испуганно подскакивающую на кочках и ритвинах легковушку. Не понимая еще, что я могу, что собираюсь сделать, я бросился ей навстречу. Еще успел разглядеть трясущуюся, как бы отрывающуюся, как бы кукольную, темноглянцевую голову своего врага. Расширенные на все стекла золотых очков глаза и ужас на белой мордочке обезьяны. Машина почти налетела на взрыв. И я тоже. Лес как крылья огромной птицы, оглушительным черным взмахом переломился над дорогой, над горящими машинами и унес с собой все. В целом мире осталось очень простое, и очень спокойное удивление. Это смерть? Это и есть смерть?